Унельм. Поезд. Восьмой месяц, 723 год от начала стужи. Ближе к станции, под козырьком, отяжелевшим от наледи и снега, стояли, прижавшись друг к другу, как цыпленок с курицей, миссы с матерью. Укутана и разукрашена миссы была, как весенняя чучело Кажется, они с матерью нацепили на нее всю одежду и украшения, что у нее были и при каждом движении многочисленные бусы и браслеты звякали так, что слышно было еще на подходе к станции. Волосы миссы были, как всегда, заплетены во множество косичек, сплетавшихся в корзинку. Но в этот раз корзинка была шаткой, кренилась на один бок, а выбившиеся прядки тут и там торчали из-под шапки, как перья у птицы, которую начали ощипывать. Увидев у Нельма, она слабо улыбнулась. Ее губы шевельнулись, Но из них не донеслось ни звука. Зато Хальсон помахала и улыбнулась ему, будто они встретились на площади или в лесу. «Привет! Здравствуйте!» Наконец Брум собрался хоть немного. Словно толпящиеся вокруг Сорты дети придали ему сил. «Не переживай, Сорта», — заговорила мать Унельма, и голос ее был почти спокоен. «Ты знаешь, как мы любим девочек. Мы с Брумом будем помогать в твое отсутствие, ведь твоей маме...» Тяжело бывает совсем управиться». Она повернулась к сбившимся в кучку сестрам Хальсон. «Слышите? Приходите в любое время, когда пожелаете. Мы будем рады», — прошептал отец, и голос его напоминал шелест сухих листьев. Сорта что-то ответила, а потом мать присела на корточки рядом с Илле. Маленькая мать Миссы бачком подбиралась к ним, крепче сжимая руку дочери и волочая ее за собой. Ее взгляд в отчаянии метался от сорты к Унельму, и тот понял. Она только теперь осознала, что скоро руку дочери придется отпустить, и кроме них двоих, рядом с ней не будет знакомого лица. Сетки оттащил сорту немного в сторону, что-то бормоча. Мать Ульма продолжала что-то говорить ей. Мать Миссы заговорила с отцом. Девочки голдели и на мгновение Унельму показалось, что он снова стал ребенком и родители привели его в школу в первый раз, и вот-вот тяжелые деревянные ворота за спиной закроются, и он окажется в новом неизведанном мире, где каждый сам за себя, а найденные в первый день друзья всегда ошибка. Ледяные рельсы сверкали в лучах вышедшего на небо солнца, ока мира. Небо было прозрачным, каким-то белесым, и почти сливалось по цвету с перламутровым сиянием стужи. Голые деревья за станцией казались прочерченными по светлому фону грубыми угольными линиями. Поезд пока не подогнали, и препараторов тоже не было видно. Станция находилась на возвышении на небольшом удалении от города, чтобы действие городских препаратов не вредило движению. И отсюда было видно почти весь Ильмор. Ряды одинаковых крыш, расчерченные квадраты дворов, здание магистрата, храм. Можно было разглядеть даже памятник Химельну. Отсюда он казался крошечным. Унелем смотрел на город, в котором родился и провел всю жизнь. Он пытался почувствовать радость от того, что отправляется в путешествие. Не о путешествиях ли он мечтал? Вот только в мечтах парили шпили в звенели водопады Авденалии, дурманище пахли яркие цветы на террасах дворцов Ромаша. В них никогда не было Кьертании, хотя он ее толком не видел. Не бывал нигде, кроме Эльмора и Тюра, куда его однажды в детстве взял с собой отец. Никто, кроме родных, не должен был провожать их. Это было не принято. Поезд и препараторы появились одновременно. Препараторы шли со стороны Эльмора. Ястреб-стром, Дант, двое механикеров, чьи имена Ульм не запомнил, кропарь в сером камзоле, охотники. Кропарь дружески беседовал с одним из безымянных охотников. Другой что-то горячо доказывал Данту. Ульм заметил, что его правая рука, которую он активно жестикулировал в разговоре, искривлена как-то неестественно, и отвел взгляд. Эрик Стром шел чуть в отдалении, не участвуя в разговорах. Его взгляд равнодушно скользнул по Унельму, а потом цепко впился в миссе и сорту. Он переводил взгляд с одной на другую, как будто покупатель на невольничьем рынке, неторопливо решающий, которую купить. С другой стороны раздался громкий рев поезда, исторгнутый глоткой бьерана, закрепленный у лобового стекла. Унельм вздрогнул от неожиданности. Конечно, он не раз видел поезда до того, но этот показался особенным. Зловещим, живым, замышляющим утянуть Унельма в стужу, прямиком в мрачные владения ледяного короля из страшных сказок. В другое время Унельм залюбовался бы им. Собранный стараниями препараторов, он был завораживающе мрачно красив. Огромные глаза валов освещали поезду путь через тьму и в югу. Их поверхность дрожала, как у мыльного пузыря, и не верилось, что они выдержат путь через стужу. Глаза были встроены в морду поезда, прямо под лобовым стеклом и гудком глоткой Бьерана. Десятки цепких лап ревок плавно скользили по ледяным рельсам в беспрестанном движении. Бока поезда, сплетенные из мышц и жил, мерно опускались и поднимались, как от дыхания. Редкие окошки были сделаны из желудочных пузырей. Унельм не знал чьих. Их рамы топорщились когтями и зубами. И тут и там моргали, следя за дорогой, зеленые харьи глаза. По жилам поезда бежал драфт, качая двигатель, сердце вала. Любой маломальски сложный механизм не пришел бы в движение без его живительных токов в сосудах. Только сердце вала, подгоняемое ими, было достаточно большим, чтобы двигать поезд с необходимой скоростью. Все части, из которых его составили, были живыми и неживыми одновременно. Это завораживало, и Унельм впервые всерьез подумал о том, что отныне станет одним из тех, кто строит такие поезда. «Все в сборе?» — спросил Дант, потирая руки. Абсолютно лишне, и так было ясно, что все пришли. Унельм пристальнее всмотрелся в земляка, но не увидел у него ни искривленных, ни искусственных конечностей. Вообще ничего, кроме глаза Орма. Да и тот смотрелся вполне естественно. Не страшно, как у Строма. Шрамы, легкая хромота — не так плохо. Девчонкам такое даже нравится. Ульма это приободрила. Механикеры должны выглядеть и того лучше, а он станет одним из них. Ястреб молчал. Смотрел спокойно и немного печально. Поочередно кивнул девушкам, Родителям, ему самому. «У вас еще несколько минут». Тон его был деловитым, сухим, совсем не похожим на тот, которым он говорил вчера во время речи или когда успокаивал родителей. «Прощайтесь. Провожающим в поезд нельзя». «Нельзя не потому, что поезд сколько-то для них опасен», — подумал Улем. «Стараниями механикеров, плоть из которой он сделан, абсолютно безопасны для пассажиров. Препараторам не нужны сцены и слезы. Им хватило всего этого вчера. Теперь они просто хотят закончить дело и вернуться в столицу. Хорошо, что Хельна не пришла. Со вчерашнего шествия он так ее и не увидел. Невелика потеря. И все же Ульм был уязвлен. Оставалось надеяться, что не пришла она из-за того, что выплакала в подушку свои прекрасные пустые глаза, а не из-за того, что уже успела переключиться на кого-то другого. Может, не такого веселого или красивого, как Унельмгард зато не уезжающего за три-девять земель. Унельм бросил взгляд на сорту и миссы. Хальсон чуточку побледнела, но в остальном ничем не выдавала волнения. Не глядя ни на кого, она присела на корточки, чтобы еще раз крепко обнять и расцеловать ревущих девчонок. Сетки переминался с ноги на ногу, явно жалея, что вообще пришел. Прощания не были его сильной стороной. Улем ни разу не видел его на похоронах. В таких случаях он всегда появлялся уже тогда, когда все принимались за еду и питье. Миссса содрогалась от плача, как и ее мать. Казалось, никто не сможет разорвать их объятий. «Господин Стром!» — вдруг простонала мать Мисссы, повисая на дочери. «Она ведь совсем дитя. Может, можно мне с ней поехать? Как-нибудь, а? Прошу вас, ведь у вас тоже есть мать!» Миссса побледнела и только повторяла. «Мама, не надо! Мама, не надо!» Унельм отвернулся. За его спиной Эрик Стром что-то говорил матери Миссы. Твердо и спокойно, как будто утихомиривая испуганное животное. Плач начал утихать. А потом все пошло очень быстро. Поезд гудел, и что-то громко кричала ада, бегущая к поезду, и снова плакала мать Миссы. Но теперь тихо, безнадежно. Дверцы из железа и дерева открылись, впуская их, и нутро поезда дохнуло теплом. Теплом. Почти инстинктивно Ульм подался вперед, как сделал бы любой житель окраины, а потом дверцы за ним захлопнулись с мягким звуком, как оленьи губы. Поезд развернулся, создавая изгиб новых ледяных опор. На повороте Ульм в последний раз увидел родителей, сестренок Хальсон, крошечную мать Миссы, крыши Эльмора вдали, а потом поезд набрал скорость и помчался быстро, так быстро, что все за маленьким блестящим окном Слилось в одну черно-белую муть. Он смотрел на нее, не видя. Что-то теплое ткнулось ему в бок. Это была мисса Она все еще плакала. В обычных обстоятельствах Улем попытался бы утешить симпатичную девчонку одним из своих фокусов. Но сейчас это бы вряд ли помогло. Он машинально погладил ее по плечу и поискал взглядом сорту. Та стояла у самых дверей, прислонившись лбом к мягкой обивке вагона. В окно она не смотрела. А потом не стало и окна. Створки плоти на нем схлопнулись. Вскоре они должны были въехать в стужу.